Мы рассудили, что будет лучше, если свадьба моей племянницы состоится в нашем доме. Уповаю, вы это одобрите. Она сегодня же переедет к нам. Я напишу тотчас, как дело продвинется. Ваш и так далее. Эдв Гардинер. Возможно ли, — вскричала Элизабет, когда дочитала письмо, — возможно ли, что он все-таки женится на ней? — Значит, Уик не столь безнравственен, каким мы его считали.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 поэтому они пошли в библиотеку и спросили у отца, не против ли он, чтобы они рассказали ей о письме мистера Гардинера. Он писал и, не повернув головы, ответил равнодушно. «Как хотите. Можно мы возьмем его, чтобы прочесть ей? И... Берите, что хотите, убирайтесь отсюда». Элизабет взяла письмо с его стола, и они с Джейм поднялись к матери. С ней сидели Мэри и Кити, что позволило сразу же сообщить радостную новость.